А ведь мы плывем самой оживленной морской трассой на свете. Здесь пересекаются пути из арабских стран, из Японии, Соединенных Штатов Америки, Южной Америки. Каждую ночь видим десятки кораблей. Когда они проходят совсем близко, я чувствую, что спина моя холодеет. И не только потому, что на мне все мокрое. Я знаю, что на корабле обязательно кто-то дежурит, и что, как только нас заметят, капитан проведет судно на безопасном расстоянии. Но наш огонек совсем крохотный. А волны такие большие. Любой встречный корабль — испытание для нервов. Любой обгоняющий — угроза. Самое неприятное то, что ты бессилен что-либо предпринять и полностью зависишь от остроты чьего-то зрения. Если нас рассечет какой-нибудь из огромных танкеров, никто ничего не почувствует. Мы попадем в громадный список пропавших без вести. Когда судно подходит ближе чем на два кабельтова мы зажигаем электрические фонарики и освещаем парус В темноте вспыхивает огромное оранжевое пятно которое конечно трудно не заметить парусники пользуются преимуществом при маневрах это звучит успокаивающе но тем не менее число яхт раздавленных кораблями все растет при этом самое обидное то что большое судно порой даже не замечает маленькую скорлупку а ее пассажиры числится бесследно пропавшими неведомо где. Днем кажется, что кораблей гораздо меньше, ночью же огни рассыпаны по океану целыми пригоршнями. При свете дня разойтись с другим судном совсем просто, и мы спокойны. Ночью все кажется неизмеримо сложнее. Говорят еще, что здесь часто туманы. Надеюсь, нам не придется познакомиться с ними. Этой ночью мы разошлись в опасной близости с пятью страшилищами. Светящийся планктон. «Я давно не смотрелся в зеркало, но представляю, что за образину я в нем увижу. Уже несколько дней не бреюсь. щетины на подбородке слиплась от солей и я чувствую себя необычайно грязным. У меня совсем нет намерения отпускать бороду. Я не делал этого и в прежней экспедиции. Не стану отпускать хотя бы из-за того, что все мореплаватели-одиночки до меня были с бородами» скорее бы побриться океан выглядит по прежнему чаек не видно нет акул нет дельфинов бушующая пустыня ума не приложу куда могли попрятаться чайки океан взбаломучен так что в воде ничего не видно изредка в мгле угадываются какие то фосфорирующие существа имеющие вид огромного позвоночника излучающего зеленый призрачный свет планктон тоже фосфористирует Припоминаю, что мы намеревались его есть. Подождем, пока спадет волнение. Планктон — верный признак того, что мы входим в богатые воды, и что Канарские острова не так уж далеко. 13 мая. Юлия. видит ли нас с кораблей? Когда корабль приближается, я начинаю гадать о его пассажирах. Кто они, куда плывут, чем заняты в эту минуту. Ну, похоже, мне не хватает фантазии, или же я не умею вжиться в образ. Как только судно приблизится, я совершенно цепенею от страха, и все остальное вылетает у меня из головы. О каких бы светлых вещах я не пыталась думать в эту минуту, я всем своим существом ощущаю угрозу, исходящую от надвигающегося корабля самые дерзкие рыболовные суда. Они идут прямо на нас до последнего момента и сворачивают только тогда, когда вы уже приготовились к неизбежному. Некоторые даже дают круг, чтобы понять, что это за светлячок, который то мелькнет над водой, то исчезнет среди волн. В эти минуты я чувствую, что сердце стучит в висках, в животе, в кончиках пальцев, напряжение таково, что я не могу вымолвить ни слова. Да и что тут можно сказать? 14 мая, Дончо. Вести дневник — это мука. Руки у Юлии разбухли и побелели, как у прачки, а не в мозолях от шкота, в синяках и ссадинах. Никогда бы не поверил, что ее артистические руки могут так загрубеть за какие-то пять дней. И души наши, кажется, загрубели. Говорим о самом необходимом, хрипло и отрывисто.